Дана Орнаутова, Евгения Соловьёва. Королева теней. Книга первая. Двойная звезда. Том второй. Часть третья. Не леди и её рыцарь. Глава первая. Игры белого змея. В дверь аудитории вежливо постучали, заставив Грегора на половине фразы прервать лекцию о способах диагностики и снятия многоуровневых проклятий. "Входите", раздражённо бросил он, не доумевая, кому и что могло понадобиться. Учебный день, первый в новом семестре, только начался, и все адепты особого курса, теперь уже только 10, кольнуло что-то внутри: пришли вовремя. И сосредоточенно рисуют в тетрадях схему энергетических потоков. Дверь открылась ровно настолько, чтобы в аудиторию просочился дежурный метр в до того ярко-жёлтой мантии, что глаза резало. Кажется, это был именно тот иллюзорник, что при первом визите Грегерова в Академию безуспешно пытался спрятаться от него в нише с доспехами. Мэтр бытелььера, мелорд магистр Эддерли просил напомнить вам, что через час состоится заседание совета глав ГИД, торжественно изрёк он и покосившись на заинтересованно замерших адептов, многозначительно добавил: "По вашему вопросу". Вовремя напомнил, по опыту зная, насколько штабное командование склонно к затягиванию жизненно важных решений, и убедившись, что глава академии не мало от них не отличается, Грегор успел смириться, что заседание совета состоится не раньше, чем произойдёт разлом. И даже тогда идею о запрете порталов провалят единогласно. «Прекрасно!» — уронил он, одарив иллюзорника внимательным взглядом, от которого тот почему-то побледнел и едва заметно попятился. «Благодарю, коллега!» «Так я пойду?» — уточнил иллюзорник, нервно покосившись на дверь. «Я вас не задерживаю», — сухо подтвердил Грегор и перевел взгляд на адептов. «Поих?» Шестеро глядели на него с восторженным любопытством. Против ожидания среди них не было Саймона Эддерли. Сын магистра, перебравшись вместе с Аранвеном за последнюю парту, то и дело бросал обеспокоенные взгляды на Айлен Ревенгар, сидевшую между ними и сосредоточенно чертившую в тетради. Следует признать, причины для беспокойства у юношей были. За время вакации Ревенгар изрядно похудела, осунулась и сильно побледнела. Не осматривая её Грегор каждый день, заподозрил бы проклятие, последствия неосторожной клятвы или излишнее внимание притёмной. Но тогда он по крайней мере знал бы, что делать и сделал бы, видя семеро. А вот лекарство от горя ещё не придумал ни один целитель. Только поэтому Грегор сделал вид, что не заметил, как в середине лекции Аранвен, не глядя никуда, кроме доски, сунул в ладошку Ревенгар конфету в яркой бумажке. Интересно. Он действительно думает, что Грегор ничего не слышит и не видит лишь потому, что стоит за преподавательской кафедрой. Он вспомнил себя адептом и вздохнул. Но ну да, именно так все эти юнные бестолочии считают. А с кафедры, между прочим, прекрасный обзор всего кабинета. Да и на слух опытные некроманты обычно не жалуются. А бёрдка же шуршит. Пророк окончен, господа адепты, сказал он, подумав, что полчаса, из оставшегося до совета времени, уйдёт на то, чтобы освежить в памяти собственные выкладки и продумать достаточно убедительную речь. А Эддерли, к пророку не ходи, наверняка потребует борго там проклятые учебные планы на всю неделю, которыми Грегор, как не постыдно признавать, до сих пор не озаботился. Можете быть свободны. К следующему занятию каждый предоставит мне письменную работу по одному многоуровневому проклятию, способу его диагностики и снятия. Авторские проклятия приветствуются, добавил он, чуть повысив голос, и адепты оживленно зашушукались. — А что такое авторское проклятие? — растерянно спросила Ревенгар. — Лично изобретенное, милая Айлин, — спокойно объяснил Ранвен, — и бросив быстрый взгляд на Саймона Эддерли, добавил: "Предлагаю немедленно над этим поработать. Раз у нас есть немного свободного времени до следующей лекции. Вы же не откажетесь отправиться с нами в библиотеку?" Девчонка, залившись краской, кивнула, и Грегори сорапнула глупой досадой. Страшно и представить, что за проклятие изобретёт это троица. До одной ревенгар больше, чем достаточно, чтобы задачить по крайней мере половину фиолетового факультета. В структуре её смерти до сих пор не удалось разобраться никому, а до чего они додумываются вместе? Ты же сам был доволен, что эта парочка за ней присматривает, одёрнул себя Грегор. Если изобретут что-то новое, тем интереснее. Главное, чтобы смогли это снять. Он проводил взглядом покидающих аудиторию адептов. Ревенгар, Аранвен и Эддерли выходили последними, причём Саймон размахивал руками так беспорядочно, словно пытался поймать невидимую муху, и громким яростным шёпотом увлечённо излагал что-то облуждающих по всему телу прыщах. Похоже, разработка проклятия уже началась. Это примитивно и не изящно, Саймон. Услышал Грегор спокойно укоризненный голос Аранвена, прежде чем дверь за ними закрылась. Сев к столу и взглянув на абсолютно чистый лист, на котором следовало написать план занятия, он от души позавидовал адептам. Составить проклятие даже в два-три уровня – сущие пустяки в сравнении с положенной преподавателем бумажной волокитой. Сам Грегор в годы учебы составлял их десятками на одном лишь вдохновении – А если вдохновение вдруг не хватало, достаточно было представить лицо какого-нибудь неприятеля. В бытность Грегором адептом этим неприятелем чаще всего оказывался Раверстан. Разумеется, ничего подобного Грегор делать не собирался, но он отложил перо и полюбовался составленным в задумчивости заклинанием. Попавший под него разумник должен был терять жизненную силу до тех пор, пока пока о пока не женится Отличный ограничитель для подобного распутника. А чтобы было ещё интереснее, можно добавить второй ограничитель. Пока не женится на Гвиневер Рвенгар. Такому умнику прекрасно подойдёт самая глупая женщина, какую только знал Грегор. Ещё раз перечитав формулу, он с сожалением скомкал лист и бросил его в корзину для бумаг. Как бы ни хотелось отвертеться от проклятых планов. За него никто их не напишет. Нечего и затягивать. Когда он поставил последнюю точку в последнем листе, до совета оставалось не больше 20 минут. Зато планов перед ним лежало полная дюжина. Пусть и написаны они были неразборчивым от торопливости почерком. И пусть Эддерли делает с ними что хочет, подумал Грегор с лёгким приятным злорадством, несколько подпорченным подозреньем что проклятые планы никто не читает, а используются они исключительно для осложнения жизни преподавателей. Собрав листы и от души потянувшись, и кто бы подумал, что от составления планов так затекает всё тело, Грегор вышел из аудитории и неторопливо направился к башне совета. В первый учебный день академия гудела как расстревоженный улей. Мимо Грегора сновали ученики, бросая на него боязливо-восторженные взгляды. С дальней лестницы доносился отчаянный шум, будто там ловили упоря или что было куда вероятнее, кто-то дрался. А встречные преподаватели смотрели на всё это безобразие с благожелательными улыбками. Правдо сказать, Грегер сам испытывал непревычное, снисходительное умиление, глядя на буйную молодёжь. Умиление, впрочем, он испытывал недолго. Ровно до того момента, как свернув за угол в малый холл, ведущий к лестнице в башню, увидел знакомые медно-рыжие волосы и проклятье караулит её, что ли, этот разомник. Дважды мысленно проговорив изобрётённое проклятье, В первый раз с торопливой скороговоркой, исключительно ради успокоения, а во второй с мстительной неспешностью. Грегор успокоился настолько, чтобы увидеть главное, что рыжие волосы отнюдь не торчат во все стороны и не заплетены в две косы, а уложены в гладкий низкий узел, что чёрная одежда собеседника Серверстана, вовсе не ученическая мантия, а изящное, пошитое по последней придворной моде траурное платье. И наконец, что женщине, только что величественно подавшей разомнику руку для поцелуя, никак не меньше 30. Вы так изменились, господин Раверстан, произнесла дама, с неприятно задевшей Грегора томностью. Если бы вы знали, как я рада видеть вас. И я рад нашей встрече, леди Рвенгар. Сочувствую вашей потере, учтиво и подобающе зачувствованно произнёс разомник. Целую воздух над самыми пальцами леди. Гвиневер Ривенгар. Это и есть жена Дариана. Ну и дрянь, подумал Грегор с холодной злобой. Не прошло и месяца со смерти мужа, а она очаровывает нового мужчину. Трижды проклятие. Хорошо, что Дариан об этом не узнает. А Раверстан, следует признать, ведёт себя куда достойнее этой леди. У него, по крайней мере, хватает чести почтить память давнего недруга, не флиртуя с его женой. «Минутку», — спохватился он тут же. «Какая, собственно, нелегкая принесла Гвиневер Ревенгар в академию?» «Впрочем, о чем тут думать? Она могла приехать только из-за дочери. Но вот зачем?» От Гвиневер Ревенгар и Раверстана его прикрывала разделяющая холл «Плетеная ширма», Сплошь увита какими-то вьющимися растениями, вроде плюща, но обильно и ярко цветущими, работа стихийников. И Грегор замер за ней, стараясь не проронить ни слова. А то вериностью, что подслушивать и подсматривать неподобает истинно благородному человеку, он успешно избавился ещё на войне. Хотя в обычной жизни, разумеется, не унизился бы до подобного. Но если речь идёт об одной из его подопечных, Следует узнать о возможных неприятностях как можно раньше. Могу ли спросить, что привело вас в академию? Поинтересовался разумник по-прежнему учтиво, но Грегор ясно услышал в его голосе равнодушие и едва заметное нетерпение. Ну, конечно, Раверстан обязан присутствовать на совете и наверняка направлялся именно туда, когда повстречал леди Рвенгар и не стоит сомневаться в том, что заданный ради обычной вежливости вопрос она воспримет всерьез. Что ж, тем лучше. «Дело в моей дочери, господин Раверстан», — вздохнула лидия Ревенгар и, поспешно достав из поясной сумочки кружевной платок, промокнула влажно заблестевшие глаза, такие же ярко-зеленые, как и у старого Морхальта. «Она... я не знаю, просто не знаю, что с ней делать» и видит семера. Я изо всех сил желала быть ей хорошей матерью, хоть это и не просто. Вы ведь видели её не так ли? Разумеется. У вас прелестная дочь, леди Венгар, улыбнулся разомник, неожиданно искренней, насколько мог судить Грегор, теплотой. Благодарю, бросила Лидия с таким отчаянием в голосе, словно вместо комплимента услышала горестную новость. Если вы её видели, то должны понимать, Почему мне было так сложно? Она так похожа на моего отца, своего деда. И всё же я стремилась дать обоим детям соответствующее образование, прививала им достойные манеры. Конечно, Айлин всегда была далеко от Артура. Поверьте, он идеальный сын, но она хотя бы старалась. А потом, едва у Айлин проснулась магия, она превратилась в маленькое чудовище. Она оскорбила Артура, едва вернувшись домой. Правда, мальчик был отчасти виноват. Вам-то я могу об этом рассказать. Он дал понять Айлин, что она должна приветствовать его как наследника рода. Конечно, раньше времени, и боюсь, здесь есть и моя вина, ведь это я всегда учила сына, что он должен вести себя как подобает наследнику. Но она позволяет себе неподобающие вольности. Она она наконец ударила брата, а затем Леди Ревенгар снова промокнула глаза, и Грегор поразился, насколько же мать и дочь не похожи между собой, и это при почти одинаковых чертах лица. Тот же тонкий, еле заметно вздёрнутый нос, те же пухлые губы, те же миндалевидные глаза. И всё-таки каждая, самая мелкая деталь облика Айлин Ревенгар свидетельствовала о текущей в её жилах золотой крови трёх дюжин, чего и в помине не было у леди Гвиневер. Лицо дочери казалось отчеканенным на лучшей оружейной стали, матери вылепленным из белой чинской глины. А затем погиб мой дорогой супруг, глухо произнесла леди Ревенгар. В день его отъезда Айлин предупреждала об опасности, просила его остаться дома. Если бы я только присоединилась к её просьбе, возможно, Дариан и в самом деле никуда не поехал бы остался в живых. Но когда его спутники привезли его тело, я была вне себя от горя и от того, что в смерти моего возлюбленного мужа есть, вероятно, и моя вина. Кажется, я наговорила Айлен лишнего. Лишнего? Яростно подумал Грегор. Убедить ребёнка, что любимого отца убила её магия, это всего лишь только лишнее клянусь притемнейшей. Или вдова Дариана самая глупая женщина во всём Дарвинанте, или она жестокая, лицемерная дрянь. А она в ответ отреклась от рода. Вы можете представить себе подобное. В присутствии посторонних людей, сослуживцев Дариана, она она даже не приехала на его похороны. А сегодня высокий голос леди Рвенгар задрожал, и упал почти до громкого шёпота. Я приехала, чтобы забрать её домой. После такого потрясения семья должна держаться вместе. Вы же согласны со мной? Я встретила её около часа назад. Сказала: "Пусть собирается. Мы с братом ждём её дома". А она? Только подумайте. Она заявила, что не знает меня, что её братья рядом с ней, и ей незачем никуда ехать. Она и так дома. Представляете? А эти Гвиневера Ревенгар осеклась, словно едва не вырогавшись. Еённые лорды Аранвен и Эддерли её поддержали. Сказали: "Я обозналась". Лорд Аранвен сказал, она прикрыла глаза и повторила изменившимся голосом, словно читая по памяти затворженные стихи. Сказал, что ворыны метра бастерьера одна семья. Что если их сестра утверждает, что я ошиблась, так оно и есть. И что у милой Айлин девять братьев, и все они в Академии». «Ворона Бастельера?» — приятно поразился Грегор. «Однако». А Таранвена он подобного точно не ожидал. Это невосторженный Саймон Эддерли. Заморгав и промокнув глаза в третий раз, леди глубоко вдохнула и и коснулась кончиками пальцев рукава белой мантии разумника. Господин Донкан, прошу вас, помогите мне. Вы ведь магистр, вы наверняка можете повлиять на лорда Эддерли, убедить его. Академия пагубно влияет на мою дочь. Вы ведь сами видите. У меня нет других знакомых магов, к которым я могла бы обратиться. Что если лорд Эддерли мне откажет? Забрать домой ревенгар и изводить её придирками и упрёками, но уж нет. Что бы тобой ни двигало, я не дам превратить девочку в бледную тень идеального братца, подумал Грегор, едва сдерживая ледяное бешенство и стараясь не думать, что же он сделает, если разумник согласится помочь этой курице, а Эддерли позволит ей увезти девочку из академии. Я понимаю ваше состояние, леди Ревенгар, Успокаивающе проговорил Раверстан, словно бы не обратив внимания ни на внезапную фамильярность вдовы, ни на коснувшиеся его рукава дорожащие пальцы. И с радостью помог бы вам всем, что в моих силах, но Но, вскинула с Лидиревингар, уставившись на разомника с надеждой. Но ваша дочь некромантка и боевичка, с мягкой вескостью напомнил Раверстан. И магия сся изрядной силы, поверьте. Кроме того, девочка недавно пережила большое горе, а это крайне плохо сказывается на самоконтроле мага. В академии она постоянно находится под присмотром и не причинит вреда ни себе, ни другим. Если же вы её увезёте, пожар, самое малое, что может грозить вашему дому. Один случайный выплеск, и девочка, сама того не желая, под ними ту мертве. Уверяю вас, обычно они вовсе не так милые и дружелюбны, как её пёс. А если она призовёт к дому банши, я не говорю ужас смертельных проклятий. Что он несёт? поразился Грегор, глядя на абсолютно серьёзное, искренне озабоченное лицо белого магистра. Вы уж не повредился лемелорт о разумне кросудком. Да ни один некромант не способен призвать банши. А уж проклинать ревенгар научиться, да и притёмное, если только к пятому-шестому курсу. У девчонки к этому сущий антиталант. У неё и простейшая топорча получается с трудом, и через два раза на третий. На лице Лиди Гвиневер между тем отразился настоящий ужас. Она даже побледнела и уставилась на разомника умоляюще. "Ну что же мне в таком случае делать?" вырвалось у неё так отчаянно. Что вы, но ситуации, Грегор, пожалуй, посочувствовал бы несчастной женщине. Я не могу подвергнуть моего мальчика такой опасности, а оставить Айлин здесь тоже не могу. Вы ведь сами видите, её поведение совершенно непристойно. Обычно, если родители не готовы обучать ребёнка в академии, они нанимают мага, чтобы тот контролировал выплески силы и учил на дому. Задумчиво откликнулся разумник. Но в вашем случае, леди Рвенгар, это едва ли возможно. Во-первых, вам понадобится сразу два мага немалой силы. Во-вторых, они должны будут поселиться в вашем доме. Возможно, вам и удастся найти таких учителей для дочери, но как скоро? С вашего позволения, леди Гвиневер, самое разумное это оставить девочку в академии, где она не навредит ни себе, ни вам с сыном. Гвиневер Ревенгар явно заколебалась. То ли испугалась у мертвей, то ли ей притекла сама мысль о том, чтобы поселить в доме двоих посторонних магов. Какая впрочем разница? Но нерешительно начала она: "Но ведь её репутация, честь всей семьи, что если Айлин нас опозорит?" Насколько я успел заметить, возразил Раверстан с оттенком еле заметного неодобрения в голосе: Аддептка Ревенгар прекрасно воспитана и исключительно благоразумна для своего возраста. Кроме того, если вы пожелаете, я готов лично присматривать за вашей дочерью, миледи. Вы в самом деле присмотрите за ней? Быстро уточнила леди Гвиневер. О, дорогой господин Раверстан, вы даже не представляете, как я Нет, как мы с Артуром вам признательны. Вы меня просто спасаете. Как я могу вас отблагодарить? Не стоит благодарности, Миледи. Мне будет приятно оказать вам услугу, учтиво откликнулся разумник. Жаль прерывать нашу беседу, но мне и в самом деле пора. Прошу простить, дела гильдии. О, разумеется. До встречи, господин Раверстан, вынуждено попрощалась Гвиневер Эрвингар, и разумник, коротко поклонившись, направился к башне. Грегер, струдом дождавшись, пока Леди покинет малый холл, поспешил за ним, но догнать смог только на третьем пролёте лестницы. Слишком уж большая фора была у Орверстана. Доброго дня, милорд магистр, сухо поприветствовал он разомника. Не объясните ли, что за чушь вы несли насчёт банши и смертельных проклятий? Доброе утро и вам, метр, холодно улыбнул Серверстан. Вижу, вы совершенно случайно услышали наш разговор. Что ж, извольте. Эту, как вы изволили выразиться, чушь я нёс, чтобы выбить из головы леди всякую мысль о том, чтобы забрать адептку Рвенгар из академии. Как видите, у меня это получилось. Чем больше леди Рвенгар будет бояться дочь, тем лучше для девочки. Неужели вы не веете, что вдова Дариана искренне хочет примириться с дочерью, изветина уточнил Грегор. Чёрные глаза разумника заледенели. Я верю в то, метр Бастелььера процедил Раверстан, глядя на него как на крысу, нагло выбежавшую на самое видное место архивов. Что леди Рингар искренне в каждом порыве души, и в то, что завтра она возненавидит дочь с той же искренностью. И в то, что она запрёт девочку дома до её, скажем, 15 лет, а затем убедит нового главу рода как можно скорее выдать сестру замуж, искренне заботясь о её благе, разумеется. Вам, в отличие от меня, выпала удача не знать леди Гвиневер в юности. Так прислушайтесь же хоть раз к человеку, который знает, о чём говорит. Смею надеяться, я удовлетворил ваше любопытство. Грегор, ошеломлённый столь неожиданным выпадом, молча кивнул. Превосходно, одними губами улыбнулся Раверстан. В таком случае, метер, предлагаю поспешить. Не хотелось бы опоздать на совет. Мы и так потеряли много времени по милости леди Ревенгар. «Ну, проходите же, милорды, проходите!» С некоторой сварливостью изрек великий магистр, небрежно объединяя одним обращением и Грегора, и Раверстана, простолюдина, но магистра гильдии, то есть лицо, приравненное по статусу к дворянину. «Вы заставляете себя ждать!» «Приносим самые искренние извинения!» — очень учтиво отозвался Раверстан, а Грегор молча поклонился. «Приносим самые искренние извинения!» понимаю, что Архимак явно не в духе, и раздражать его ещё сильнее ненужными оправданиями не стоит. Присаживайтесь, помолчался великий магистр. Грегор посмотрел на стол заседаний и увидел два свободных места. Похоже, сегодня его допустили в избранное общество совета. Правда, сидеть ему придётся рядом с Раверстаном, но стоит поторопиться, чтобы вторым соседом оказался Эддерли, а не Валанский. Он поспешно сел рядом с фиолетовым магистром, и Раверстан занял последнее свободное место, покосившись в сторону сидевшего на конце стола иллюзорника с едва уловимой настороженностью. В чём-то Грегор, вспоминая прошлый совет, его понимал. Сегодня перед Валански стоял Кувшин с дымящимся шамьетом. "Этьен, мальчик мой", сказал великий магистр. "Огласите причину сегодняшнего совета". Райангартен, видимо, исполняющий в Совете обязанности секретаря, поднялся, взял лежащий перед ним лист и зачитал с него, словно не мог сформулировать это самостоятельно. Его светлость Бастельера, маг фиолетовой гильзии, представляет на рассмотрение Совета Ордена исследование магической аномалии. По мнению лорда Бастельера, наличие данной аномалии требует пристального внимания Ордена и, и немедленных действий по ее устранению. Лорд Бастельера считает, что магические воздействия, произведенные во время недавней войны, заметно нарушили рисунок силовых потоков и структуру тканей мироздания в определенных областях Дарвинанта. Лорд Бастельера полагает, что дальнейшее применение заклятий, в особенности портального перемещения, приведет к критическим поражениям вышеупомянутой ткани мироздания и, и появлению очагов контакта с потусторонними сущностями в пространстве, именуемыми прорывами. Посему лорд Бестелььера предлагает запретить портальные перемещения на срок в несколько лет, ограничившись только самыми необходимыми случаями. Почему то же самое нельзя было сказать по-человечески, молча удивился Грегор. В три раза короче и гораздо понятнее. К прочим, да. Это ветерин Гартона. Эжен тоже умудряется простую фразу "противник пошёл в атаку" облечь в три абзаца официального словеблудия. Он покосился на противоположную сторону изогнутого дугой стола и увидел, что место зелёного магистра занято. На нём, хмуря столь ли с непривычки, то ли от раздражения словесными экзерсисами Райнгартона, сидит метр Брэнан. Похоже, старого целителя всё-таки уговорили возглавить гильдию. Грегор искренне порадовался. Ещё один разумный человек в этом сборище. Прекрасно, мой мальчик, кивнул Райгартун, великий магистр, и обвёл совет внимательным, тяжёлым взглядом. Кто хочет высказаться? Позвольте мне, уточнил магистр Крестов и, получив поощрительный кивок Кастельмара, развёл руками. Признаться, я не понимаю, что именно так обеспокоило нашего юнного коллегу. Предположим, дела обстоят именно так, как он говорит. Предположим даже, прорыв и в самом деле произойдёт. Что с того? Это будет не первый прорыв даже на моей памяти. У нас, хвала Семирам, хватает стехиников, чтобы запечатать порталы, и вполне достаточно боевиков, чтобы перебить выбравшихся в мир демонов. Проклятие крестов. Что вы несёте? Вскипел про себя Грегор, изо всех сил сдерживаясь. Кто спорит? Ваш воспитанник лучшее оружие дервинанта. Но лишь последний болван станет лупить по рапире булыжником только потому, что она прочна. Зачем подставлять боевиков под удар, если в этом нет никакой необходимости? Вы хоть представляете, о каком количестве жизни пойдёт речь, не сумеем мы предотвратить прорывы? Или вы просто настолько не доверяете моим суждениям? Благодарю, магистр Крестов. Мы вас поняли, спокойно кивнул Кастельмаро и взглянул на синего магистра. Магистр Адалирет. Дело касается непосредственно вас. Портальное перемещение полностью в ведении синей гильдии. Что скажете? Я против, буркнул артефактор, взглянув на Грегора с явной неприязнью. Не сомневаюсь в компетентности Метра в области некромантии, но в стихийной магии, насколько мне известно, он не силён. Оплата работы порталов составляет едва ли не треть годового дохода ордена. И лишиться такого источника поступлений только потому, что метр бастильера чего-то испугался, мы не можем. Мы поняли вас, магистр Адалерет. Магистр Эддерли, речь идёт о предложении вашего ученика «Что скажете?» «Ну же, Эддерли, ведь в вас куда больше здравого смысла, чем в любом представителе этого совета. Вы должны, обязаны понять, что речь идет о жизни и смерти», — подумал Грегор, сжимая под столом кулаки. Боковым зрением, заметив движение слева, он скосил глаза. Воланский неторопливо налил в кружку шамьет, осторожно попробовал, скривился, видимо, обжегшись, и поставил кружку на стол, прямо перед Раверстаном. Тот еле заметно поморщился и посмотрел на иллюзорника неодобрительно. Не успел Грегор с легким злорадством подумать, что пятна от шамьета на белой мантии будут смотреться еще выразительнее, чем от вишни, как Раверстан сделал едва уловимое движение кистью, и дымящаяся кружка, скользнув по столу, оказалась прямо перед Грегором. «Разумник!» — раздраженно подумал Грегор. И тут, наконец, заговорил Эддерли. «Я поддержал бы моего ученика», — осторожно произнес фиолетовый магистр. «Будь от моей поддержки какая-то польза. К сожалению, я не разбираюсь ни в портальных перемещениях, ни в магических аномалиях, за исключением некротических. Поэтому пока воздержусь от комментариев». И присоединюсь к мнению большинства, которая, разумеется, провалить такой убыточный проект. Со злобной досадой подумал Грегор и мстительно отодвинул кружку с шампанским в сторону Эддерли. "Я против", резко бросила Уин, не дожидаясь позволения говорить. "Магистр Адальред прав. С каждым годом у нас всё больше адептов, не способных заплатить за обучение, и мы не можем позволить себе лишиться дохода от порталов. Или же нам следует пересмотреть правила приёмов в академию". Костельмара бросил на алхимичку быстрый взгляд из-под косматых бровей, и она умолкла так резко, словно подавилась. «Эта тема, если нам и придется ее поднять, предназначается для отдельного совета, магистр Уинн», негромко изрек великий магистр, и Уинн, кажется, даже съежилась, хотя никакой угрозы в словах старого стихийника вроде бы не было. «Сейчас мы говорим только о докладе мэтра Бастельера». И ваша позиция нам предельно ясна. Итак, трое магистров против. Лорд Эддерли воздержался. Этьен, мальчик мой, вам слово. Только прошу ми lorda Рейнгарда вернуть мне Шамьет, проворчал Валанский негромко, но так отчётливо, что услышали все присутствующие, и дружно посмотрели на стол. Злополучная кружка и в самом деле стояла перед изрядно озадаченным подобным оборотом Рейнгартеном. «Да-да, конечно!» спохватился стихийник и, изящно манипулируя силовым потоком, передвинул ее обратно по столу к Эддерли, затем к Грегору, к Раверстану и, наконец, к Волански. Иллюзорник, завладев потерей, хмыкнул и отпил Шамьета. К удивлению Грегора На столь бесцеремонное нарушение регламента никто из магистров не откликнулся. Разве ж только Кастельмара тихонько хмыкнув поинтересовался. Позвольте спросить, Валанский, к чему этот балаган с кружкой? Никакого балагана, милорд великий магистр, откликнулся Валанский, мечтательно глядя на Кастельмара одним глазом. Второй был устремлён в дальний угол зала. Я всего лишь хотел немного остудить шамьет. Между мелордами Бастельера и Райнерстаном такая чудесно прохладная атмосфера. Совершенно не понимаю, зачем они унесли мою кружку. Уин презрительно фыркнула. Костельмар снова усмехнулся и кивнул Райнгартуну. Мы слушаем вас, мой мальчик. Лорд Бастельера несомненно сильный маг, осторожно сказал Райнгартен и покосился на Грегора. Однако я, как и милорд-магистр Адальред, считаю его тревогу необоснованной. Я внимательнейшим образом изучил доклад Мэтра, он чуть поклонился в сторону Грегора, произвел собственные расчеты и не обнаружил настолько серьезных изменений в энергетических потоках. Ткань мироздания в озерном крае и впрямь сильно истощена, здесь Мэтр Бастельера совершенно прав. Однако я ответственно заявляю, для самовосстановления структуры мира более чем достаточно не использовать в тех местах боевую магию. Учитывая, что война, благодаря метру Бастельера, наконец-то окончена, выполнить это условие не трудно. Это конец, с отчётливой обречённостью понял Грегор. После такого заключения стихийника против меня проголосует даже Эддлер. Что бы ни сказали остальные трое, хотя уж они-то понимают в этом вопросе еще меньше Кристофа. Проклятие! Но почему, почему никто и никогда не слушает предупреждений, пока не становится поздно? «Благодарю, мой мальчик», — улыбнулся Костельмара Рейнгартену, едва ли не отечески. «Кто-нибудь еще хочет высказаться или приступим к голосованию?» «С вашего позволения, мне есть что сказать». Веско уронил Эрверстан, и Грегор едва не заскрипел зубами. — Еще раз выслушать, как он ничего не понимает в стихийной магии, да еще от этого разумника. Видит притемнейшее, это уж слишком. — Возможно, только возможно, — спокойно продолжил белый магистр, неторопливо обводя взглядом присутствующих. — Уважаемый мэтр Бастельера и в самом деле ошибается. — Веско уронил Эрверстан, и Грегор едва не заскрипел зубами. Хотя я, в отличие от магистра Райнгарттена, склонен согласиться, что опасность более, чем реальна. Так как я, опять же, в отличие от магистра Райнгарттена, во время вакации отправился в озёрный край лично, чтобы осмотреться на местности. Изменения в ткани мира столь сильны, что это почувствовал даже я, и уж тем более почувствовали бы вы, дорогой Итен, если бы сочли нужным немного попутешествовать, добавил он тонко улыбнувшись о немевшему от неожиданности Райнгартену. Однако верно и то, что полный запрет порталов действительно не лучшим образом скажется на финансирование Академии. Моё предложение – не запретить полностью, но ограничить платное использование порталов и указать членам Ордена на необходимость крайне осторожного их использования. Скажем на мэтр Бастельера, за сколько времени, по вашим расчётам, должна была восстановиться энергетическая структура при полном запрете портальных перемещений. 3-5 лет, выдохнул Грегор, не в силах поверить своим ушам. Раверстан его поддерживает. Его, старого противника. Он действительно настолько благоразумен или просто играет в очередную сложную интригу? Вот и Райнгартен смотрит на разомника с плохо скрытым изумлением и недовольством, явно не ожидая подобного удара. Между прочим, сам подставился, не сочтя нужным навестить место, о котором идёт речь. Теперь слова Раверстана, увидевшего всё своими глазами, имеют совсем другой вес. Грегор вспомнил признанный символ белого факультета змея, кусающего собственный хвост. Притёмная госпожа, как же не хочется быть благодарным этой хитроумной, разумнической твари. Второй раз за день если вспомнить Гвеневер и Ревенгар. «Благодарю», — кивнул Раверстан и продолжил. «Ограничить, скажем, на десять лет. Прибыль Синей Гильдии, несомненно, снизится, но не иссякнет совсем, а вероятная угроза будет ликвидирована. Если же кто-то считает, что все обойдется и так, хочу напомнить, что упавший с крыши Академии маг имеет весьма высокую вероятность не свернуть себе шею». Однако я не помню, чтобы кто-то из присутствующих прыгал оттуда, чтобы проверить эту вероятность. Поддерживая магистра Раверстана, быстро сказал Бреннан и поспешно пояснил. Любой целитель скажет, что лучше поберечься и предупредить болезнь, чем лечить её. Смею думать, что к прорывам это относится в полной мере. Поддерживая магистра Раверстана и Бреннана, кликнулся передумавший воздерживаться Эддерли. Поддерживаю, закивал Валанский. А Крестов развёл руками, сказав: Что ж, если взглянуть на предложение метра Бастельера таким образом, то его определённо стоит поддержать. В конце концов, для боевиков найдётся и другая практика. Согласен, благодушно подвёл итог великий магистр. Пятеро магистров из восьми Полагаю, результат очевиден. Совет окончен, господа. Проект метро Бастильера принят с небольшими исправлениями.